Егор Куликов. Рассказ. Он. Масонская ложа и «Золотой миллиард» появились позже, где-то между слежкой КГБ и сеансами Кашпировского перед телевизором. История же наша начинается в канун нового 1980 года. С последним ударом курантов он появился на свет. Родители у него были вполне себе обычные люди, рабочие. Мать преподавала литературу и русский язык, отец был каменщиком. Семён был единственным ребёнком, от чего на отсутствие внимания не жаловался. После был детский сад, октябрята, пионеры, вступить в комсомол он не успел. СССР перестал существовать. Но если бы история повернулась иначе, то он бы незамедлительно вступил в комсомол, а после и в коммунистическую партию. Но раз уж этого не случилось, то и нам незачем знать, что могло быть дальше. Тяжелые 90-е прошли не так сурово, как теперь их привыкли транслировать по ящику. По крайней мере, он особой нужды не заметил. То ли в силу возраста, то ли из-за лживой истории. Да, были некоторые перебои с электричеством, пару раз мерзли зимой за прорвавших труп, но в целом ничего серьезного. Несмотря на свою любовь к точным наукам, он пошел в педагогический университет на учителе географии. После университета устроился работать, съехал от родителей и жил вполне себе нормальной жизнью. Не хватал с неба звезд, да, собственно, он и не рвался за этими звездами. Его по большей части интересовала правда, которую не так-то просто отыскать, а набирающая популярность интернет стала его инструментом и вечным спутником. Информация полилась на него рекой. Хоть этот самый интернет и был медленный, как черепаха, но ему хватало. Он зачитывался всем, что удавалось откопать. И, как всегда, самое ценное знание таилось под семью печатями и сотней замков. И кто обладает этим знанием, тот и будет править миром этих необразованных полуобезьян. С покрасневшими от недосыпа глазами его вызвали в кабинет к директору. Естественно, директор находился с завучем. Две полные тетки завуч с прической паутинкой, будто у нее там кукушка гнездо свела. Хотя кушки ведь не бьют у нее, А директор и вовсе расплылась за столом, как улитка, покинувшая свой домик. Еле очки нализают на ее широкое лицо. «Присаживайтесь». «Спасибо», — ответил он и сел. Завуч странно посмотрела на него и подошла ближе. «А давайте вам водички налью», — сказала она и поднесла стакан. И склонилась, и носом задергала. «Я не пил», — догадался он. «Я вообще не пью, ну разве что иногда по праздникам». Судя по вашему виду, складывается ощущение, что вчера у вас был праздник, надменно сказала Завуч. Ни в коем случае просто. Он осмотрел мятый пиджак, заметил сальные рукава рубашки и незаметно пальцами затолкал их в рукава пиджака и пыльные туфли спрятал поджав ноги. К вашему внешнему виду есть отдельный разговор, но мы собрались здесь не по этому вопросу, прервала Завуч его нервные движения. Вы что вчера детям на уроке рассказывали? А какой вчера был день? Ах да, среда. Проходили мы параграф седьмой. Он закрыл глаза и задрал голову к потолку. Седьмой это значит страна Латинской Америки. Да, это мы и проходили. Спасибо за экскурс в учебную программу, сказала Завуч и прошла ему за спину. Но мы хотим знать, что вы говорили детям, когда они коснулись этой щепетильной для вас темы. Он слегка замялся, опустил взгляд в пол, заметил пыльные туфли и тут же отвел глаза в сторону. Зачем-то уставился в мусорное ведро, полное скомканных листов. «Вы на интимном навекаете?» — нерешительно спросил он. «Нет», — гаркнула за спиной Завуч. «Я говорю про Землю». «Ах, про Землю. Да, про Землю. Про планету нашу». «Что же с ней не так?» «Это мы и хотим узнать. Давайте, расскажите нам, чему вы вчера учили детей». «Не стесняйтесь. Ну же». Не сказала, как-то булькнула директор. Словно пузыри с мылой выползли на поверхность. «Вы точно хотите это слышать?» «Очень хотим». Завуч опёрлся о стол и, припустив очки, уставилась на него. Некоторое время он мялся. Оторвал взгляд от мятых бумаг, глядел директора, зауча, потеребил пальцами грязного рукава. В общем, дело обстоит так. Оказывается, мы живем не на круглой земле. Наша земля плоская. Директор снова булькнул смешком, зауч держалась. «Смеетесь. Мне тоже вначале было смешно, пока я не провел собственное исследование». Он осмелел. Поднял взгляд и продолжил. К примеру, почему линия горизонта не закругляется, как мы все привыкли думать? Или почему на эмблеме ООН расположен не глобус, а плоская карта Земли? А почему? А еще, еще он вошел в кураж, совершенно позабыв о мятом не пыльных туфлях и засаленной рубашке. Знали ли вы, что все эти фото и видеодоказательства являются ничеминым, как фальшивкой? Все они сняты на Земле, на плоской Земле, прошу заметить. Когда некоторые исследователи хотели раскрыть эту теорию всему миру, вдруг, неожиданно, каким-то образом американцы высаживаются на Луне. Думаете, совпадение? Как бы не так, не было их на Луне. И Гагарин, да, наш самый знаменитый человек, он вдруг скачал со стула и выделился во весь рост. И фамилия какая подходящая? га га -рин. От птички произошла, подумаете вы? Нет, нет, и еще раз нет. У шумеров и дровидов был самый главный бог по имени Га. Высшая каста называла себя Га-Га, то есть дважды божественные, богом рожденные. А у египтян, каких богов вы знаете? Ну, должны же вы хоть что-то знать. «Ра?» – осторожно высказывала Завуч. «Верно. Ра. Вот она, птичка. Простая птичка. Да, Га-га-ра. И наши знали об этом. Они не решились отправить в космос человека с фамилией Иванов, Петров, Сидоров. Нет, именно Гагарин. Потому что все это на генетическом уровне в нас вшито. Отправив они якобы в космос Игнатьева, никто бы не поверил. А Гагарина мы съели и Землю круглую съели. В общем, не слой так, как никогда прежде. Стоит ли говорить, что это был последний день работы в школе? Но он не расстроился, разве что до глубины души обидно ему было, что дети, невинные создания, так и будут завербованы масонами, либо же золотым миллиардом. В этом вопросе он сам еще не до конца разобрался. Но ничего, жизнь продолжалась. Вначале продолжилась грузчиком несколько месяцев, кладовщиком, экспедитором, комплектовщиком, пока не осел и не пустил он корни в офисе по продажам труб. Здесь всем было глубоко по барабану, плоская земля или круглая, лечил чумок по телевизору или набивал себе рейтинг. Даже на глобальную слежку всем было наплевать с высокой колокольни. Ты, главное, план делай за месяц, а в остальное время, хоть в чайник раз соловерь, плевать. Благо, продавать у него получалось лучше, чем объяснять теории детям. В отделе все давно свыклись с его чудаковатостью. Некоторые подшучивали, кто-то вступал в споры и пытался выгнуть свою теорию против его. Но, скажем честно, получалось у них не ахти. Все же он подкованный, ни одну собаку съел на этих заговорах. Он бы и мобильным телефоном не начал пользоваться, когда они вошли в моду, если бы не надо было хоть как-то социализироваться. Уж здесь он смог переступить через себя». Противился, злился, но все же переступил, хотя стоит упомянуть, микрофон был всегда заклеен пластырем, и при каждом разговоре ему приходилось отгибать пластырь, а закончив клеить обратно. Год спустя он женился. Вряд ли кто-то сможет объяснить, как так вышло, чтобы он и милая девушка Леночка сочетали себе узами браками, но что было, то, как говорится, было. Леночка легко приняла его странные замашки по всем этим теориям. Не пыталась переубедить, выстроить под себя, изменить. Ей было достаточно того, что рядом с ней он был элегантен. Уважал ее, любил А теории. Да плевать на эти теории, если он человек хороший. Единственный раз у них возникли некоторые разногласия. Случилось это году в 2010. -м. Леночка настаивала, что пора заводить детей. А он отнекивался. «Боишься ответственности?» Спрашивала Леночка. «Нисколько», честно отвечал он. «Тогда что тебя держит?» Держать жить у нас есть, деньги есть. Не дай бог, что случится с работой, родители помогут. Чего не так? Сейчас не время. Давай через два с половиной года». «Почему именно два с половиной?» «Хочу кое-что проверить». «Хорошо, но пообещай мне, что через два с половиной года мы заведем ребенка». «Обещаю и клянусь», – торжественно заявил он и даже руку поднял. Леночка только полтора года спустя поняла, почему же детей не следовало заводить в тот момент. И виной всему были далекие индейцы. Это ведь они составили календарь и предсказали всему миру конец света. Стоит отметить, что первый конец света в миллениум, который он также с упоением ждал, прошел незамеченным. Но и первый конец света никак не смог пошатнуть его веру в новый, который, к слову, прошел тихо и спокойно, собственно, как и все концы света прежде. Обещание он сдержал. Появился первый ребенок, немногим после – второй. Да кому ты нужен следить за тобой, и продолжали насмехаться над ним на работе. Может и никому, отвечал он и продолжал менять пароли, заклеивать микрофоны и веб-камеры на любой доступной ему технике. Мне просто так спокойнее. Если они следят, а они определенно следят, то пусть хоть помучаются немного, Давай вы продолжаете жить так, словно ничего не происходит. Пусть в вашем мире существует ВИЧ, историю никто специально не переписывал, а некоторые горы не огромные пни некогда великих деревьев, а всего лишь горы. Живите, я же вам не мешаю. Не мешаешь. Вот и славника, подай лучше ножницы. Шло время. Мир продолжал по своему сходить с ума. Кризис сменялся кризисом, а на плоской земле повсеместно вспихивали локальные войны и болезни. Кучка всевозможных гриппов, какие было, остались в прошлом, и пришло время коронавируса. В начале пандемии в его мире не было никакой заразы. Потом ей могли заболеть только азиатские расы, Кои он себе ни капельки не причислял. А после началось самое страшное – прививки. Нет, уколов он не боялся, хотя и считал это делом неправильным. Даже с Леночкой из-за этого возникли кратковременные ссоры. Позволять ли детям ставить прививки от столбняка, гепатита, кори, дифтерии, коклюша и еще кучи всяких выдуманных болезней? Или не позволять? Ему-то понятно, все их поставили. Но тогда он дался лишь потому, что не понимал всей сущности этого лживого мира. Сейчас они не смогут его сломить. Вживить чип, а после пронумеровать, как бедных узников в концлагерей. Кстати, были ли эти узники, на самом деле вопрос еще открытый. Он всячески избегал вакцины. Когда окончательно приперли к стенке, то он и тут выкрутился. Нашел таки выход на левую справку. Выкроил семейного бюджета и купил. А после заболел. Заболел и умер. Вот так просто. Как, собственно, это всегда и бывает. Но ему стоит отдать должное. Он все же был не из этих. то впустую сотрясает воздух, кто рвет глотку о своих правах и принципах, а как клюнет петух вместо чуть ниже спины, так сразу и лапки вверх, и на все согласны, лишь бы выжить. Нет, он был закален жизнью. Дорогая, хрипел он, держась за руку Леночки, скажет несколько слов и долго дышит, в себя приходит. Не верь никому, и знай, я был прав. Верь мне, а моя смерть — это всего лишь случайность. И пусть в чужих глазах он был глупцом, но истинную веру он не утратил даже на смертном одре. Так помянем же его. Помянем. Эпилог. Где-то в одном из секретных учреждений сидели двое. «Руслан, чё там по объекту 451?» – спросил Саня. «Э, «Только что констатировали смерть. Умер». «Ну, слава богу!» – облегчённо выдохнул Петров. «Чуть все карты наши не вскрыл». Пусть покоится голубчик на плоской земельке нашей. Надо еще рапорт в НМП составить. Они ждать не любят. Конец.